глава сорок пятая. лили после рассказа карина о горной лилии только что принятое с таким трудом решение не верить райделю оказалась в опасности какая то часть меня растаяла от услышанного и я снова и снова прокручивала в голове слова дракона сказанные в кабинете чтобы не думать об этом я вызвалась помочь карин подготовить грядку для лекарственных растений Наэла с оханем и аханем выдала мне садовые перчатки и фартук, и только вмешательство целительницы убедило ее, что я не простужусь и не заболею от столь тяжелого труда. Снэт натаскал для нас целую груду булыжников, и скоро наша грядка, вскопанная и избавленная от сорняков, была красиво обложена камнями. В дом я вернулась вовремя. В самый раз. чтобы услышать нечто, вмиг остудившее мою голову. Эта рыжая дрянь в своей комнате открыто предлагала Аргенту себя, а он, вместо того, чтобы возмутиться, пообещал подумать. И ведь даже двери не прикрыли бесстыжие. Проскользнув мимо, я заперлась в своей спальне и неожиданно для себя расплакалась. Все эти красивые слова, прикосновения, признания — Все это ничего не значило. Да, я не собиралась поддаваться на них. Но какая-то дурацкая, неосознанная надежда на то, что я для кого-то по-настоящему важна, все равно оставалась. Когда слезы высохли, на их место пришла злость. Подождав, пока Райдель уйдет из комнаты Мэридис, я привела себя в порядок и пошла за ним. Дверь в кабинет отлетела от моего толчка, ударившись в стену. Аргант, сидевший за столом, удивленно поднял голову. Все такой же предательски красивый. Я не дала опомниться ни ему, ни себе. Мерзкий гад! В дракона полетела стопка бумаг, лежавшая на столе. Он успел прикрыться, и листы шелестом осыпались на пол. Я скрестила руки на груди, возвышаясь над ним. «Просвещай своих любовниц где-нибудь в другом месте!» Если ты завтра не исчезнешь из Грайхалда, тебе даже Маргрейн не придется ждать. Я лично обрушу потолок тебе на голову. Подлец Аргент беззвучно рассмеялся, глядя на меня. «Лили, успокойся, пожалуйста». Он начал подниматься, отставив в сторону небольшой стеклянный пузырек с фиолетовыми кристаллами. От флакончика отчетливо пахнуло специями. «Я же просила, чтобы этой дряни не было в моем доме!» Одним движением я смахнула пузырёк со стола. Раздался звук битого стекла, кристаллы разлетелись по полу, и лицо оторопевшего дракона вдруг начал скрывать от меня плотный фиолетовый дым. Вдохнув от неожиданности пряные густые испарения, я задержала дыхание и попыталась собрать кристаллы осколки заклинанием. Но магия неожиданно отказалась подчиняться. Как и собственное тело. Когда я начала оседать на пол, Арган тут же подлетел, одной рукой подхватывая меня, а другой распахивая окно. Судя по его раздраженному шипению, все не очень хорошо. Может быть, я даже умру? Поразительно, но меня это совершенно не волновало. Дракон подхватил меня на руки и понес прочь из кабинета. «Маленький безумный ураган», — выругался он на ходу, — «понятия не имею, как на тебя подействует Ганеш. Магия точно будет в отключке до утра. Ты как, можешь что-нибудь сказать?» «Спать хочется», — выдавила я. Тело плохо подчинялось, как ватное. Меня клонило в сон. Уютное тёплое объятие размеренные размеренное движение убаюкивали. Все злость и переживание как рукой сняло. Вместо них в голове была идеальная бездумная тишина. Только мозг отстранённо регистрировал происходящее вокруг. Бережные, но сильные прикосновения, запах арганта, его плечо под моей щекой. и заполняющее пустоту в душе чувство, что пока я в этих руках, мне ничего не угрожает. Такое же чувство безопасности исходило от отца. С тех пор, как он умер, мне ни разу не довелось его снова испытать. Дракон тем временем поднялся в мою спальню, усадил на кровати и, придерживая, откинул покрывало. Затем бережно уложил, снял домашние туфли и укутал одеялом. «Поспи, ты много вдохнула, проснешься, наверное, завтра к обеду». Он погасил свет и сделал несколько шагов, скрываясь из моего поля зрения. Приятное чувство защищенности начало отступать, снова погружая меня в одиночество. «Не уходи», — смогла выговорить я в темноту. «Полежи со мной». «Завтрашняя Лили будет в ужасе. Но сегодняшней мне восхитительно все равно. Я просто хочу быть не одна». Тишина рядом со мной не отзывалась. Я даже успела подумать, что орган тушел и не услышал меня. Но неожиданно матрас на другой стороне кровати просел под тяжестью мужского тела. Я попыталась повернуться, но безуспешно. Тело отказывалось подчиняться. Одеяло придавливало, как каменная плита. «Обними меня». И снова пауза. Но в конце концов тяжелая мужская рука легла на мою. Я не чувствовала рядом никого. Только теплое прикосновение широкой ладони, уютно накрывшее мою руку. Вот оно. То чувство, которого мне так не хватало. на им, я практически сразу уснула. Когда я снова открыла глаза, за окном было светло. Внутренние часы сказали, что время уже послеобеденное, а воспоминания заставили меня в ужасе зажмуриться. Сделав глубокий вдох, я привстала и огляделась, но кровать рядом со мной была пуста, только призрак лежал в ногах. Увидев, что я проснулась, он приветливо замахал хвостом. У меня вырвался вздох облегчения. Какое счастье, что лорд Райдель слишком спесив, чтобы оставаться женщиной в постели до утра. Хотя, вообще-то, если задуматься... Какой кошмар! Застонала я, падая обратно на подушку. Кошмар был даже не в том, что я вчера натворила, а в том, что приятное чувство так и осталось со мной, Прочно связавшись в голове с образом Арганта, Этот подлец все-таки проник в мою душу и отвоевал там место, как я не старалась его не пускать. Теперь хоть разум и твердил, что драконы есть главная опасность для меня. Сердце отвечало приятным воспоминаниям о защищенности и тепле. Переодевшись, я на цыпочках спустилась вниз, не желая показываться никому на глаза. Наверняка мой обед остался на кухне. Буду скрываться, пока этот мерзкий, подлый, наглый, очаровательный, отвратительный дракон не отправится на императорскую службу. Но стоило мне спуститься с лестницы, как я услышала его приглушенный голос, доносившийся из кабинета. "Явилась?" бросил он кому-то. "Я тебя ждал". "Ну давай, «Покажи мне всё, на что ты способна».